Глава 14. Соня. Демид, довольно жмурясь, добивал остатки плова в моей тарелке. Артур не отходил от Марины, а я ёрзала под взглядом Луки. Пристальным таким. Так на меня тот самый кавказец смотрел, которого я отобрала у мальчишки, который просил достать ему с полки тапочек Демида, облюбованный псом, как новую игрушку. «Тогда я беднягу пожалела, а вот Луку...» Никак не давали покоя слова Мартынова о том, что Лука за мной ухаживает. И это было странно и ново. До поступления в университет там, дома, за мной никто никогда не ухаживал. Хотя нет, как-то одноклассник пытался пригласить меня погулять. Оригинально так. Отобрал мой рюкзак и требовал, чтобы в четыре часа я пришла в парк. Я клятвенно пообещала прийти, но осталась дома, потому что не соглашалась на переговоры и уж тем более на прогулки с террористами. А на следующий день тот самый одноклассник стал пускать про меня нехорошие слухи, за что я огрёб хрестоматией в библиотеке. После того случая я поняла, что все россказни родителей о том, что если мальчик дергает тебя за косички, значит, ты ему нравишься — Вранье. «Если мальчик дергает тебя за косички, значит, он не очень умный мальчик», и решила, что с парнями проще и веселее дружить. Никогда не понимала восторженные отклики моих подруг о том красавчике из одиннадцатого класса, которым чаще всего оказывался именно Мартынов. А когда моя единственная адекватная подруга Даша вдруг уверовала в Артема из соседнего подъезда и только что на него не молилась, это чуть не стоило нам дружбы. Потому что я не могла часами слушать ее рассказы о том, как Артём на нее посмотрел, как поздоровался и как она хочет с ним поближе познакомиться. Пришлось самой знакомиться с Артёмом, который тоже оказался не самым умным парнем, знакомить с ним Дашу и наблюдать, как весь флер влюблённости слетает с лица моей подруги, потому что Артём оказался самым скучным типом за всю нашу жизнь. А ещё он очень боялся пауков, а у Даши их к тому времени было аж три. И когда однажды мы с ним пришли к Даше в гости, то еще минут пятнадцать приводили парня в чувство а его обалделый взгляд, когда он заметил паука на голове Даши, я не забуду никогда. Поэтому и Луку я воспринимала как друга в перспективе. Иногда я думала, что со мной что-то не так, особенно когда все повально влюблялись, а я нет. Не находила подходящей кандидатуры, да у меня даже кумира не было. Такого, чтобы постеры его по комнате расклеивать. Помню, только в раннем детстве, когда мне было лет пять, я всем говорила, что Мартынов — мой будущий муж. Дня три. Потом Демид съел мою шоколадку, которую я оставила на ужин, и в тот же день он прочитал долгую и нудную лекцию о том, что крысу мою нужно воспитывать, потому что она, видите ли, его шнурки погрызла, и любовь моя мгновенно прошла. Безвозвратно. Ибо дальше стало все еще хуже. В тот день я решила, что не могу любить зануду. Больше романтической ерундой я не страдала никогда. Еще раз покосилась на луку, и от меня не укрылось напряжение между ним и Демидом, а значит, мой присматриватель все еще бдил бдун бессовестный. Я прикрыла глаза, из-под ресниц рассматривая Луку, который точно мои взгляды заметил. Я увидела, как он сглотнул, почувствовала, как напрягся Мартынов и не выдержала. «Вам всем пора. Дёма, ты поел?» «Поел», — согласился Мартынов. «Молодец, посуда с тебя. Лука, Артур, вам спать пора». «Спать?» — ахнул Артур. «Софа, еще даже спокойной ночи малыши не закончились». «А тебя, Артур, я запишу в свой блокнот, пока карандашом, но если ты спать не пойдешь, «Какой блокнот?» — развеселился Арт. «В котором волшебная палочка из Хогвартса лежит», — подсказал ему Демид. «И когда запрет на магию вне стен Хогвартса снимут, то Соня от души нафиячит по всему списку грешников, так что лучше иди спать, друг, не гневи судьбу». «Как интересно!» Глаза Артура загорелись. «А волшебную палочку покажешь? Где взяла? Я тоже хочу!» «Демид подарил», — буркнула я. «Палочка сама выбирает хозяина арт», — таинственно напомнил ему Демид. «Я тоже хочу волшебную», — веселился Артур. «Пользуйся обычной», — подсказал ему Лука. «На выход, парни! Софочка почевать изволит». Еще раз назовешь меня Софочка, и следующая резка Лука будет на тебе», — Серьезно предупредила я. «Понял», — Лука поднял ладони вверх. «Девчонки, у нас завтра тренировка до семи, потом будем в Лилее. Приходите». Он посмотрел на меня и очаровательно улыбнулся. «Я завтра занят», — отрезал Димит. «Так мы и без тебя посидим, да, девчонки?» Лука обернулся к Марине. «Мы подумаем», — уклончиво ответила подруга. «Идите уже, нам заниматься нужно». «Соня, и никаких больше продаж свиданий», — предупредил меня Мартынов. Я закатила глаза. «И тапочки мне купить не забудь?» — свела глаза к переносице. «Мартынов, ну почему ты такой зануда?» Возвела я. Куплю я тебе тапки, куплю. Хочешь даже две куплю. Хочу. Именно две одинаковые тапки, Соня, сорок второго размера и незлобных зайцев. А вот Владу очень понравились злобные зайцы. Вспомнила я. Еще пожелания будут? Влад у нас вообще оригинал. Спокойной ночи, рыжая. Демид мне подмигнул, подхватил луку. Всучил ему грязные тарелки, подпихнула Артура и, наконец, вся троица покинула нашу комнату. Я заперлась изнутри и выдохнула. «А где Полина?» — вспомнила Марина. «Не знаю. Позвони ей», — попросила я, взглядом пытаясь отыскать свой мобильный. Марина первая нашла телефон, возмущенно охнула, злобно посмотрела на дверь и набрала номер подруги. «Что там?» — заинтересовалась я. «Да так, ничего!» — отмахнулась Марина. «Я сейчас!» И вышла из комнаты вслед за парнями. Я вздохнула, нашла свой телефон, убрала его под подушку и собрала сумку и одежду на завтра. Марина вернулась через полчаса, сообщила, что Поля будет ночевать у своей подруги, которая живет в городе, и достала учебник. «Марин!» А тебе нравится Арт? Я сидела на постели и расчесывала волосы. Нет, отрезала подруга. Совсем? Совсем, вздохнула она. Почему ты спрашиваешь? Мартынов сказал, что Лука за мной ухаживает, призналась я. Лука симпатичный и приятный, и не наглый, как некоторые. Ага, кивнула я. И что мне делать? Не знаю, я. «Никогда ни с кем не встречалась», — призналась Марина, откладывая учебник. «Я тоже», — призналась я, — «и не знаю теперь, что мне делать с этой информацией». «А Демидж что?» — нахмурилась Марина. «Ничего», — округлила я глаза. «Он мой друг и моя личная зануда, но, по-моему, он не в восторге от внимания Луки к моей персоне». «Я тоже так подумала», — согласилась со мной Марина и сладко зевнула. «Ладно, давай спать», — предложила я. «Завтра тяжелый день. Спокойной ночи, Соня», — пожелала Марина, забираясь под одеяло. Мы погасили настольные лампы и обе отвернулись к стене. Я слышала, как спустя несколько минут подруга уснула, сама же ворочалась до глубокой ночи, пытаясь разобраться в своей новой взрослой жизни».